Глава 7. Наследие. После выхода первой халф life прошло почти 20 лет. Судьба Гордона Фримена по-прежнему остаётся неизвестной. Но культовый статус этой серии только укрепляется. халф life больше, чем коммерческий успех. Она стала ориентиром, источником вдохновения, образцом бунтарского духа для целого жанра и даже всей сферы игр». Если бы не этот бунтарский дух, студия, которая построила свои методы разработки и философию на основе двух игр Half-Life, не совершила бы в итоге революцию в целой индустрии. Что ждёт Гордона? Толпы отчаянных фанатов до сих пор ждут продолжения Half-Life 2. Но, к сожалению, игра всё ещё находится в подвешенном состоянии. Судя по аудиокомментариям некоторых разработчиков, Эпизод 3 должна была стать финалом трилогии, начатый эпизод 1. Но с 2007 года нет никакой настоящей надежды на продолжение. Случай «Ретёрн Ревенхолм». О существовании этого дополнения стало известно тогда же, когда стало известно о его отмене. Именно поэтому «Ретёрн Ревенхолм» остаётся тайной, которую едва ли могут раскрыть несколько слухов и скриншотов, попавших в сеть. Как и в случае с Gearbox Software и дополнениями к первой Half-Life, Valve пытается привлечь внешние студии, чтобы продолжить Half-Life 2. В 2004 году компания налаживает контакты с Arkane, Лионской студией, которую критики отметили за работу над играми Arx Fatalis и Dark Messiah of Might and Magic, двумя новаторскими ролевыми играми с геймплеем от первого лица. «Контакт» завязывается через Виктора Антонова, который тем временем успел стать арт-директором Valve. Ему симпатична эстетика и оригинальная работа молодой студии, и разработчикам для работы над частью, которую назовут «Return to Ravenholm», предлагают движок Source в эксклюзивном доступе. По некоторым слухам, действие должно было разворачиваться вскоре после конца эпизод 2. Другие говорят, что изначально игра называлась «Эпизод 4», но позже Марк Лейдлоу это опроверг. Одно несомненно. Судя по заглавию и просочившимся скриншотам, местом действия должны были стать новые зоны Ревенхольма, в том числе подземелья а сценарий собирался воскресить памятные элементы предыдущей части, например, отца Григория. Но Return to Ravenholm отменили, не успев анонсировать. По словам Лейдлоу, который лишь однажды официально высказался на эту тему, команда Valve исчерпала потенциал Ревенхольма и его зомби и опасалась самоповторов. Но сотрудничество Valve и Аркейн на этом не закончилось, Благодаря всё тому же Антонову, студии объединят усилия, работая над The Crossing. В планах стоял амбициозный проект. Шутер, сценарий которого разворачивался в Париже, в двух параллельных вселенных. К сожалению, и эту игру отменили, когда концепция даже толком не успела сформироваться. Несмотря на гибель двух проектов, Виктор Антонов по-прежнему хотел работать с Аркейн как художественный консультант. На этот раз под руководством издательства Bethesda Softworks они вместе создадут Dishonored. Её не раз назовут одной из лучших игр современности, и родство с Half-Life тут ни при чем. Мы вернёмся к этому чуть позже. Искусство заставить себя ждать. Отмена Return to Ravenholm может вызвать удивление. Но кажется, когда речь идёт о тяжёлом наследии Half-Life 2 — Мы видим только верхушку айсберга. Valve хочет оставить над ним густую завесу тайны, чтобы наружу не просочились никакие сведения об отменённой части. С 2007 года сообщество игроков неустанно ищет в сообщениях Valve признаки грядущего анонса «Эпизод 3» или даже Half-Life 3». Не бывает ни одной Е3, ни одной Game Developers Conference или Gamescom, где пресса, блогеры и форумы не играли бы в оракулов, предсказывая неизбежное восстание серии из пепла. Всё напрасно. Как будто набравшись теории заговора из своей любимой игровой вселенной, многие фанаты пытались, доходя порой до кратковременного коллективного помешательства, расшифровать закодированное сообщение о возвращении Гордона Фримена из небытия в каждом файле, который публиковала Valve поскольку Valve коварно окружает себя стеной молчания, но и о полном прекращении работы над серией тоже не объявляет. Слухи и предсказания о продолжениях Half-Life всегда находят аудиторию. И всё-таки на данный момент гипотетическая третья часть рискует оказаться одной из самых крупных обманок поколения. Живучесть Half-Life. Несмотря на преждевременную заморозку, Вселенная Valve продолжает выживать на других фронтах. Помимо культа, который всё ещё окружает Half-Life, игра стала частью поп-культуры. По-прежнему процветает и питает воображение фанатов, которые окружают её действительно поразительным почитанием в самых разнообразных формах. Неубиваемая мифология. Эстетика, буква Лямбда, монтировка, оранжевый костюм, хэдкроп. Все эти детали стали знаковыми, они легко узнаваемы, как почитаемые символы популярного культа, который вырос на работе Лейдлоу, на таинственной и сокровенной части его истории. Ревностные поклонники игры без устали изучали её, надеясь перехватить какое-нибудь случайное откровение. Исследуя посвящённые Half-Life сайты и форумы, Можно заметить, что некоторые методы анализа с наблюдений и своими толкованиями, иногда совершенно фантастическими, напоминают методы толкования Библии. Банальная реплика становится притчей, самая скромная текстура — иллюстрацией, самая ничтожная микродеталь — многозначительным символом, который авторы поместили туда якобы как указание на высшую духовную истину игры. Но если верить самим Создателям, в первую очередь Лейдлоу, причиной лаконичности и загадочности была экономия ресурсов, а не желание зашифровать некое послание. Такой подход позволяет не раскрывать Вселенную полностью, ограничившись тем, что показано на экране. Естественно, многие фанаты отвергают это объяснение, предпочитая собственные домыслы. В любом случае стоит признать, что сами разработчики нарочно подливают масло в огонь, подбрасывая ложные пути и шаткие гипотезы. В Портал, к примеру, отношения между Аперчер и black Меза ясно не установлены. Они просто подразумеваются в некоторых монологах «Гладос». Портал 2. Путь чел через руины Аперчер становится удачным местом для археологических находок, ведущих в прошлое Half-Life. Так мы находим Борея в сухом доке. Прошлое откапывают снова и снова, через недомолвки, множество скрытых в пространстве отсылок, через незаметные намёки, адресованные избранным. Этот дух заговоров становится формой юмора и позволяет Valve по-прежнему поддерживать миф Half-Life, не подставляясь под удар. Так студия продлевает жизнь своим играм даже после выпуска в сознании игроков. Фанфикшн. Благодаря Hammer Editor, уже с первой части Half-Life, фанатское сообщество оказалось одним из самых продуктивных по части расширения игрового мира. Целая лавина любительских проектов родилась из страсти игроков к видеоиграм вкупе с разочарованием от того, что на руках не все ключи к пониманию происходящего. Вдобавок к модам, Half-Life вдохновила немало любительских и даже полупрофессиональных короткометражек. Они сняты так тщательно и эффектно, что пользуются феноменальной популярностью в комьюнити. Из ярких примеров — Энчеза Фрима, где показана первая встреча учёного с охранником, плюс зомби в роли нежданного гостя вскоре после начала «Каскадного резонанса». И «Бьёнд Блэк фантазия на тему того, что стало с Адрианом Шепардом после «Опозинг force Его телепортируют в Сити-17 и преследуют силы Альянса. «Портал Версус half-life показывает безумное сражение между Чел и Фрименом за легендарный тортик, в котором они пытаются убить друг друга своим обычным оружием. Эти фильмы — что-то между любительской подделкой и дорогостоящей профессиональной работой. Некоторые спецэффекты производят довольно сильное впечатление. А ещё это по-настоящему изобретательная попытка включить визуальные и звуковые символы игр Valve в собственную кинематографическую логику. Этот фанатизм, одновременно благоговейный и забавный, вместе с определённой долей таланта — привёл к тому, что фанатские фильмы заработали неплохую популярность. В 2016 году она измерялась миллионами просмотров на YouTube. Официальные спинов. Иногда почитание, которым некоторые окружают Half-Life, может достигать таких масштабов, что порождает отдельную игру. Большинство модов пытается отколоться от оригинальной игры и претворить в жизнь другие точки зрения но некоторые, наоборот, выбирают мимикрию и преемственность. Так, в марте 1999 года Дэниел Фиран, а.к. Свен Вайкинг, выпускает «Свен Кооп» — первый мод, где в кооперативном режиме можно объединить до четырёх игроков. Уровни, оригинальные или созданные фанатами, населены существами из Half-Life. Этот очень популярный мод в конце концов получает одобрение Valve и становится самостоятельной игрой. С февраля 2016 года мод Sven доступно бесплатно. Собравшись компанией, там можно полностью переделать ход первой Half-Life. Другой яркий пример фанатского подражания называется Black Mesa. В 2004 году Когда студия предложила собственный ремейк Half-Life на Source, многие игроки громко заявили о том, что их разочаровала чрезмерная осторожность студии. Судя по всему, разработчики точь-в-точь -точь воспроизвели игру и успокоились на чистой эстетической шлифовке. Через несколько месяцев появились два мода, которые отличало общее стремление переделать Half-Life. Они сумели воспользоваться новыми возможностями геймплея, которые предлагает движок Source. Это League Free и Half-Life Source Overhaul Project. После переговоров обе команды, всего 13 человек, решили объединиться под именем Crowbar Collective и назвать проект Black Mesa Source. Сценарии разбивка на главы соблюдаются до последней запятой, но команда начинает переделывать некоторые уровни, сжимает и расширяет пространство игры. Увеличивает, например, площадь дамбы ГЭС. Новая версия Source, опубликованная в 2007 году, вместе с The Orange Box убеждает Crowbar Collective переосмыслить освещение в игре и заново продумать некоторые головоломки. Первая неполная версия появилась в сентябре 2012 года. Скачать её можно было бесплатно. Valve заметили игру, и предложили свою поддержку на Steam Green Light при условии, что из названия уберут слово Source, чтобы не было путаницы с официальной продукцией. Crowbar Collective уже в составе 40 человек опубликовали первую платную версию Black Mesa 5 мая 2015 года в формате раннего доступа. В бета-версии игра расширяется до лаборатории Лямбда. Окончательный вариант куда войдёт эпизод на «Зене», обещают выпустить в 2016 году. «Блэк Мезо» стала уже не просто модом. Это первая платная игра, которая с благословения Valve сумела заработать на вселенной Half-Life. Ричард Сибрук, 25-летний модер, выпустил «Проспект», где показал пробуждение Адриана Шепарда в центре «Нова Проспект». Тот вышел из стазиса благодаря «Вартигонтам», которые умоляют его помочь Гордону Фримену в борьбе против Альянса и для начала поддержать его во время атаки на тюрьму. Игра построена параллельно главе Новый Проспект» из Half-Life 2 как опозинг-форс по отношению к Half-Life. Проспект предлагает вам приключения на несколько часов и новую героическую судьбу для Адриана Шепарда. Из-за скромного бюджета — Игра сводится к цепочке перестрелок на очень обширных уровнях. Плюс пара катсцен с закадровым голосом. Тем не менее, руководству Valve понравилось то, как Сибрук использует движок Source. В итоге студия приняла это прочтение персонажа и в феврале 2016 года позволила молодому разработчику выпустить свой независимый проект в продажу. Valve — От первой игры до бренда. Half-Life — это первое громкое заявление в видеоигровой индустрии. По мере того, как студия выпускает всё новые игры, она постепенно растёт в размерах и влиянии на уровне всей индустрии. Что есть у неё в арсенале? Игры Modern Valve — методология, которая сохраняется и развивается. В двух частях выходит «Team Fortress» — мультиплеер, который делает ставку на командную работу, кооперативный режим и тактический подход. Строится она на системе классов персонажей с уникальными дополняющими друг друга способностями. После первой бесплатной версии в 1999 году вышли три продолжения Counter-Strike — Condition Zero — и Counter-Strike Source в 2004. Global Offensive в 2012. это если не считать аддонов. Несмотря на то, что в 2008 году ушёл один из её создателей, Мин Ли. В игре появилось достаточно новых режимов и арен, чтобы каждая следующая часть пользовалась неизменным успехом. В 2003 году Day of Defeat предлагает сражение в мультиплеере на фоне Второй мировой войны. Два года спустя выйдет ремейк Day of Defeat Source. Portal, первоначальное название Narbakul Drop, рождается из студенческого проекта, над которым работали восемь человек. Игра была отмечена Институтом технологии DigiPen в 2005 -м. На его сайте была опубликована бесплатная версия. Это платформер с видом от первого взгляда, во многом экспериментальный, где протагонист, тогда это была юная принцесса, контролирует два межпространственных портала, которые можно прилепить к любой неметаллической поверхности. Valve находит этот проект и предлагает разработчикам присоединиться к команде и выпустить полноценную игру на основе их концепции. Портал появляется в двух частях — в 2007 и 2011, соответственно. Игрок управляет героиней Чел, объектом экспериментов тиранического суперкомпьютера с искусственным интеллектом по имени Гладос. В результате Чел восстаёт и использует портальную пушку, которая позволяет создавать на определённых поверхностях два связанных между собой портала вход и выход, через которые можно перемещаться и что-то бросать. Хотя решение пространственных головоломок занимает здесь особое место, Портал остаётся нарративной игрой с оригинальным сценарием и тонким юмором в диалогах. Left 4 Dead — кооперативный шутер от первого лица, где группа из четырех игроков должна выжить на уровнях, куда то и дело прибегают толпы всевозможных зомби и параллельно выполнять задачи, прописанные в сценарии. Игру создаёт в 2008 году студия Turtle Rock Studios. Она также работала над Condition Zero, а в следующем году выходит продолжение, уже без её участия. Продано более 11 миллионов копий обеих игр на ПК и на консоли PS3 и Xbox 360. Вышедшая в 2013 году Dota 2 на момент написания книги — это последняя игра студии. Покупка в октябре 2010 прав на лицензию Defense of the Engines говорит о стремлении Valve закрепиться на рынке моба. С конца 2000-х это один из самых популярных стратегических жанров, особенно в киберспорте. После того, как в Team Fortress 2 сменилась экономическая модель — Free-to-Play с 2011 года. Dota 2 стала первой игрой Valve, которую в бесплатном доступе предлагает сама студия. Все эти игры объединяет попытка рассмотреть какой-то жанр или поджанр под новым углом, через оригинальный мир, геймплей и эстетику. Кроме того, все они несут на себе узнаваемую печать фирмы, почерк издательства, высокое качество игр, Постоянное и маниакальное наблюдение за их эволюцией, новаторский гейм-дизайн и фирменные интерфейсы, эргономика и типографика которых иногда переходят из игры в игру. Как и Half-Life, эти игры помогли упрочить идентичность студии, подтвердить высокое качество её работы и крайнюю скрытность, нежелание руководства делиться информацией о текущих процессах. Личность студии — это ДНК, которая объединила пёструю выборку вариантов, делает из Valve уникальный в своём жанре бастион видеоигр, а её бизнес-политика является манифестом компании, не имеющей себе равных. Навязчивый перфекционизм. Радует, когда я слышу от человека, у которого были огромные ожидания насчёт нашей игры, «Ух ты, круто! Это гораздо больше, чем я ожидал». Вот то самое чувство, которого мы добиваемся. Эта фраза Гейба Ньюэлла хорошо описывает амбиции студии. Удивит даже самого бывалого игрока, взяв за основу классическую схему. Команды Valve построены вокруг ядра из модеров и геймеров, которая с течением времени обновляется. Сами разработчики становятся первыми критиками студии. Half-Life, как хорошо смазанный механизм, остаётся эталоном, в котором баги и дисбаланс встречаются редко. Настоящий храм FPS, прославляющий оригинальность и трепет перед неведомым. Маниакальный кропотливый труд обусловлен перфекционизмом разработчиков и их коллективным упорным желанием что-нибудь изменить или взорвать. Потребовалось какое-то время, чтобы такой метод начал работать и порой команды шли ложным путём. Во времена, когда шутеры были клонами Doom и Quake, Half-Life чуть было не совершила ту же ошибку. Этот печальный факт ударил по основателям Valve, которые предпочли начать работу с нуля, но не предавать своё призвание. Навязчивая мысль о тупом копировании заставила работников студии перейти на жёсткие, спартанские условия — при которых рабочий день иногда длился от 18 до 20 часов. Всё, чтобы ни на йоту не отступать от своих критериев качества. Конечно, Valve не была ни первой, ни единственной компанией, где отстаивали подобный максимализм. Но она остаётся одной из редких независимых студий, которые создавали A игры сопротивляясь идее сделать упор лишь на доходность. Она предпочитала откладывать релиз до лучших времён, чтобы выпустить отличную игру. Отказ от культа личности. У Valve особая позиция. И это, очевидно, с самой первой поездки на монорельсе. Пока у нас перед глазами проплывают интерьеры чёрной мезы, возникают очень неброские титры. Имена в алфавитном порядке. Нет неточной должности, никакой-либо иерархии. В этом потоке фамилии Ньюэла и Харрингтона просто теряются. Как они любят повторять в интервью, разработчики Valve отказываются официально назначать главного гейм-дизайнера, который соберёт все лавры за креативность. В стенах студии авторы и гейм-дизайнеры не существуют по отдельности, только вместе. Как и чёрная меза, студия стала креативной структурой, напоминающий часовой механизм, где каждый сотрудник — лишь один из винтиков, который должен найти своё место и взаимодействовать с другими деталями. Кабальные встречи и интенсивные дискуссии смогли доказать. Успех Half-Life связан с тем, что особенности отдельных личностей притушили, включили в поток обмена мыслями, а потом собрали все идеи. Разумеется, отдельные имена выделяются на общем фоне. Это доказывает и наша книга. Марк Лейдлоу, Кен Бердуэлл, Келли Бейли, Виктор Антонов запомнились новым подходом к сценарию, анимации, музыке, архитектуре. Но всё-таки внутри студии это не даёт дополнительных прав или привилегий, поскольку индивидуальный вклад становится частью динамики коллективной работы. По мнению Кена Бердуэлла, Valve работает как рок-группа. Как компания мы против единоличного авторства. Valve ничем не напоминает оркестр или тем более армию. Создание игры каждый раз происходит естественно, как в рок-группе каждый музыкант имеет решающее значение. Мы собираемся в студии и начинаем импровизировать вместе. Играем снова и снова, пока не находим подходящую мелодию. Плевать нам, кто именно сыграл эту мелодию первым. Антиавторская политика, которую отстаивает Гейп Ньюэлл, присутствует и в его введении к Half-Life 2. Конечно, есть игры, сделанные авторами, которые навязывают своё видение армии послушных рабов. Но не думаю, что игру вроде Half-Life 2 можно было бы сделать таким образом. Valve не выпячивает личности своих создателей, чтобы за них говорили их игры, подавая пример коллективного успеха и солидарности. Миф об анархии. Если пример Valve так притягателен, отчасти это связано с её методами управления. В видеоигровой индустрии компанию превозносят как азис анархии. У неё есть свои причуды, если не сказать «пунктики». Например, маленькая брошюра, которую вручают каждому новому сотруднику. Книжечка страниц в 50, одновременно инструкция, чтобы облегчить первые шаги, и манифест компании, ее философия, которая заключается в принципе с ироничным названием Flatland, равнина. Это схема управления, которая получилась из горизонтальной структуры организации. Иначе говоря, полный отказ от пирамидальной иерархии. Ни один из сотрудников не имеет ни подчинённых, ни начальников, кроме Гейба Ньюэлла, генерального директора и основателя, но не менеджера проектов. Наоборот, система строится на личной ответственности каждого. Можно налаживать рабочий график под себя и брать столько отпусков, сколько захочется, специально их не оформляя. Более того... Кто угодно может присоединиться к проекту по желанию прямо в ходе разработки. Ничто не мешает работать там, где твои таланты лучше раскроются. Физически эта свобода проявляется в том, что у всех столов есть колёсики, и их можно двигать по офису в поисках лучшего места. Со всеми этими особенностями компания сумела создать настоящую мифологию коллективного успеха с налётом крутости и благожелательной атмосферы. Благодаря этой мифологии Valve выросла в настоящую империю видеоигр с выручкой, превышающей полтора миллиарда долларов, и собственным капиталом в 3 миллиарда долларов по оценкам на 2012 год, 50% из которого принадлежит Гейбун Ньюэлу. Вентиль, который приводит в движение мир ПК. Чтобы построить империю, студия задала вектор своей популярности — начиная с Half-Life, защищая свободное творчество. Как? Очень просто и наглядно. Предоставив распоряжение всякого, кто захочет пойти тем же путём, комплект собственных инструментов под маркой Hammer Editor. Мы уже видели, как эта политика открытости позволила Valve находить новых сотрудников и даже приобретать целые проекты. Это немало поспособствовало успеху игр и самой компании что до Half-Life 2 она отметила второй важнейший этап и, может быть, решающую веху в истории компании. В будни игроков на ПК вошла система Steam. Благодаря своей универсальности и обширному каталогу эта платформа меньше чем за 10 лет стала незаменимой точкой продаж для каждой студии и издательства компьютерных игр, даже если у них уже были собственные онлайн-магазины тем стоит у истоков революции потребления видеоигр. Её формула имела оглушительный успех, и к ней обратились многие издатели, в том числе в сфере игр для консолей. Компьютерная игра потеряла материальность, став абстрактным виртуальным продуктом, в который можно начать играть через пару минут после покупки. Заодно платформа заменяет определённые инструменты продвижения — маркетинг, реклама, пиар до этого, к сожалению, недоступные для многих небольших независимых студий, из-за чего те были исключены из крупных дистрибьютерских сетей. Конечно, в последние годы видимость независимых игр снижается, потому что их общее число в каталоге Steam растёт в геометрической прогрессии. Несмотря на это, платформа принесла успех многим независимым играм, которые без неё никогда не добились бы подобного взлёта. Сегодня Steam работает как мозговой центр Valve. Платформа принимает в среднем более 11 миллионов игроков в день. Миллион из них приходит ради Dota 2. Более 700 тысяч играют в Counter-Strike Global Offensive. 7 тысяч — в Team Fortress 2. У каждой игры собственный параллельный рынок на базе микротранзакций — прибыльный источник доходов для компании. Steam не только коммерческая зона, но и многофункциональная платформа. Она дает свободный доступ к SDK от Source Engine, Steam Workshop, позволяет создавать и менять моды на основе игр, открытых для свободного творчества игрового сообщества. Steam Greenlight предлагает пользователям голосовать за любимцев. Итак, у независимых игр появляется шанс выйти в продажу в онлайн-магазине более простым путём. Ранний доступ позволяет студии или издателю начать продажу версии, которую дорабатывают уже в процессе, общаясь с фанатским комьюнити, чтобы улучшить конечный результат. После «Триумфа» Steam студия не прекращала запускать новые проекты. Среди самых раскрученных, не обязательно самых успешных, Steam Machines. Модульные домашние консоли. Предполагалось, что их будут выпускать независимые компании, отталкиваясь от характеристик, которые определяет Valve Corporation. Через них можно подключиться с экрана телевизора к библиотеке Steam через интерфейс Big Picture на Steam OS и играть на приставке Steam Controller. Вышедший в апреле 2016 шлем HTC Vive Последний проект отмечает выход Valve и тайваньского гиганта-телефонии HTC на рынок VR. Они собираются быть первопроходцами и завоевать его, предложив буквально физический перенос всего тела игрока в игру. Все эти проекты говорят об амбициях компании, которая стремится стать чем-то вроде разветвлённого конгломерата в мире видеоигр. Valve стремится стать лабораторией непрерывных экспериментов и местом самовыражения для самых креативных разработчиков. Это что-то вроде «Храма прогресса» с Гейбом Ньюэлом в роли гуру. Гендир Valve превращает свои выступления в СМИ и провокационные высказывания своего рода агитацию по вовлечению игроков в обсуждении будущего видеоигр. Будущего, примером которого Valve хочет стать. Ньюэлл, одержимый мнением фанатов, даёт свой электронный адрес в комментариях к Half-Life 2, эпизод 1, чтобы получить возможные претензии лично. Иногда он выделяет время, чтобы зайти на Reddit и ответить на длинные треды вопросов от интернет-пользователей. Благодаря СМИ глава Valve стал гик-иконой, мемом в музыкальных видео на YouTube, и невольным источником неологизма имени себя. Вне зависимости от насмешек, он и его компания сегодня считаются частью современной поп-культуры, а их влияние выходит далеко за пределы игр. Серьёзное влияние на видеоигры. За исключением, в каком-то смысле, двух игр Portal, все игры серии Half-Life, несмотря на масштаб своего влияния, на самом деле не имеют прямых последователей ни в Valve, ни в других студиях. «Gunman Chronicles» Вероятно, единственным исключением с чисто коммерческой точки зрения можно назвать «Gunman Chronicles». В двух словах, это бесстыдный клон Half-Life. Изначально простой мод для «Quake 2» в 1999 году заметила Sierra и предложила авторам выпустить шутер с видом от первого лица на движке Source при поддержке Valve. При виде результата можно уверенно сказать, что помощь вышла далеко за рамки обычного совета. Команда, переименованная в «Revolve Software», в итоге выпустила «Gunman Chronicles» в 2000 году. Несмотря на несколько оригинальных особенностей вроде CGI-ролика в качестве вступления игры, Сходство с Half-Life очевидно. Сценарий — футуристического вида межгалактическая война между космическими наёмниками и армией пришельцев. Ксеномов, которая уже сама по себе что-то напоминает. Но прежде всего сходство бросается в глаза из-за имитации приёмов оригинала. Игра даже открывается поездкой на монорельсе в сердце космической военной базы. Стоит обратить внимание на звуки, текстуры, визуальные эффекты. Любой фанат Half-Life за секунду может определить их происхождение. Вероятно, пытаясь беречь свой рецепт успеха, Valve вмешалась в разработку игры настолько сильно, что Gunman Chronicles была обречена кануть в пучину безвестности из-за очевидной вторичности. Впрочем, игра попыталась проявить оригинальность в других аспектах. Сценарий ещё более пафосный, чем в Half-Life. Тотальная война между людьми и пришельцами, прямыми потомками звёздного десанта Верховина, в гораздо более открытых и обширных локациях, чем в игре Valve. Самобытная фауна, есть динозавры, необычный арсенал. Оружие можно кастомизировать, у него, как правило, три режима стрельбы. Но в конечном счёте, Игра не продемонстрировала ничего достаточно новаторского, чтобы добиться признания. Власть-сценария Один из самых прославленных критиками козырей Half-Life — её оригинальный подход к постановке. Жёсткие, неинтерактивные кат-сцены заменены заскриптованными эпизодами. Новая возможность оставаться хозяином своего персонажа как глоток свежего воздуха для экшена в 3D. Это секретное оружие Valve в борьбе с заранее отрендеренными CGI-роликами и FMV. Всё же нужно признать, что Valve была не единственной студией, защищавшей такого рода творческие решения. За год до выхода Half-Life, Quake 2 открывалась сценой инструктажа перед миссией. Несмотря на минимализм, она уже добавляла глубину линейному повествованию в шутере. Ещё одна игра Unreal, вышедшая на несколько месяцев раньше Half-Life, тоже выступала за сценарий, непосредственно интегрированный в геймплей. Но она скорее показывала историю, чем рассказывала, и стала в первую очередь витриной технических возможностей для студии Epic Games и Unreal Engine. Этот движок со временем станет незаменимым графическим инструментом для создания живописных видов, в будущих A играх После Medal of Honor, тоже вышедший в это время, для изображения событий Второй мировой войны непременно используется именно жанр шутера с видом от первого лица. Рецепт Medal of Honor — погрузить игрока в хаос боя, построить линейное продвижение, ограниченное невидимыми стенами в локации, ну и приправить всё более и более зрелищными сценами в голливудском стиле. В результате игрок ощущает себя, с одной стороны, одним из героев великих исторических битв, а с другой — пассивным зрителем, буквально придавленным к земле лавиной внешних раздражителей. Коммерческий успех Medal of Honor приведёт к появлению отдельного класса шутеров вроде Call of Duty и Halo. Это игры, где сюжет двигает череда заскриптованных событий, за которыми герой преимущественно наблюдает не выстраивая никакой тактики. Завоевав мировой успех, Call of Duty даже станет для издателя Activision шаблоном для производства подобных игр в промышленных масштабах. Вариации на тему Call of Duty начнут выходить с частотой один релиз в год, и Activision не планирует останавливаться. Игрок в этих заскриптованных FPS часто переходит из катсцены в катсцену а рубленый нарративный ритм контрастирует с плавностью подачи сюжета Half-Life. Цельную историю в гибких рамках, как правило, всё же рассказывают менее зрелищные при прочих равных FPS, которые, как и Half-Life, сближаются с другими жанрами. Например, survival horror. Хотя Doom 3 использует приёмы и повторяет эстетику оригинальной игры серии, Она отличается постоянным использованием скриптов и в итоге напоминает нечто среднее между FPS и приключенческим хоррором. Пусть фанаты часто отрекаются от Doom 3, игра всего лишь применяет рецепт успеха Half-Life, что доказывает, не факт, что изобретение новых жанров в попытке ID Software идти в ногу со временем отвечает ожиданиям самых давних поклонников. Тот же путь скрещивания хоррора с другим жанром, по которому пошла Half-Life, выбрала эфир. Эта игра, микс FPS, survival horror и манипуляций со временем, по примеру, Макс Payne. Как и Гордон, протагонист скрывается от созданных правительством суперсолдат и запускает цепь паранормальных событий, встроенных в геймплей чтобы застать игрока врасплох и подогреть его паранойю. Прэй повторяет идею о враждебных пришельцах. Её герой — молодой индеец Чироки, которого вместе с семьёй похищают пришельцы на космическом корабле. Ему нужно попытаться сбежать и спасти близких. Релиз многократно откладывали. Разработка началась ещё до премьеры Half-Life. И вышедшая, в конце концов, в 2006 году — Игра по форме очень напоминала первую работу Valve. В геймплее есть и перестрелки, и решения загадок, многие из которых предвосхищают головоломки Портал — межпространственные порталы, меняющаяся гравитация, заскриптованные кат-сцены с сохранением контроля над персонажем. Под научно-фантастической обложкой сценарий об уничтожении людей чужеземными захватчиками — прячет политическую притчу о геноциде индейцев белыми колонизаторами. И точка зрения на эти события в игре напоминает позицию Valve в Half-Life 2. Можно было бы привести немало других шутеров со столь же красноречивыми сценариями. Но, кажется, сейчас интереснее будет рассмотреть влияние Half-Life за пределами жанра. Чтобы отметить, что она сделала популярным во всех видах видеоигр, Этот тип сценария — свободного от тисков кат-сцен и их монтажных эффектов. Обязательным условием такого освобождения является отказ от пропусков, пауз и всякого вмешательства, отделяющего игрока от действия и мешающего погружению в процесс и слиянию с протагонистом. Сегодня во многих нарративных играх игрок может самостоятельно действовать во время заскриптованной сцены. Он полностью владеет своими движениями и взглядом, как артист на театральной сцене, где нет режиссёра с инструкциями. С развитием технологий видеоигра не перестанет понемногу стирать границу между геймплеем и постановкой. Некоторые студии даже сделают это своим фирменным стилем. Rockstar со своими GTA 3, 4 и 5 и Red Dead Redemption использует это погружение в повествование в открытом мире. Студия Remedy с играми Max Payne 1 и 2 и Alan Wake, хитроумно смешает несколько жанров: шутер, нуарный фильм, комикс, телесериал, чтобы поместить игрока в центр детективных и психоделических трагедий. Что же касается Naughty Dog, выпустившей Uncharted 1, 2, 3 и и The Last Us, а также Хидео Кодзимы и его игр Metal Gear Solid. Эти создатели игр не устанут заявлять о любви кино через видеоигру. Они будут искать полного слияния постановки с геймплеем и, в конце концов, поднимут его до высочайшего уровня нарративного искусства. Хотя Half-Life и не упоминается среди вещей, на которые ориентировались эти проекты, Приятно думать, что она сыграла свою роль в их успехе. Повествование через окружение. Многие упомянутые игры могут проиллюстрировать концепцию повествования через игровую среду, но только редкие FPS сумели достичь того же совершенства, что Half-Life. В их числе серия Baye Shock от студии Irrational Games, которая сегодня состоит из трех частей: Baye Shock. Bioshock 2, Bioshock Infinite. Эта серия — наследник систем-шок, от которой осталась идея геймплея FPS, скрещенного с RPG. В первых двух частях изображена одиссея героя в подводном городе Восторг, населённом психопатами и чудовищами. Это бывший центр политической утопии, вдохновлённый идеями Евгеники. Bioshock Инфинит предлагает посетить Колумбию, парящий в воздухе город начала XX века. За ширмой благотворительности его политическая система скрывает религиозный фашизм и расизм. Восторг и Колумбия схожи. Игрок незваным гостем изучает утопию, обернувшуюся кошмаром, пространство обоих городов отражает идеологию и историю общества. Эта история — рассказанное через детали архитектуры, афиши, надписи, газеты, записанные сообщения и бесчисленные скрипты, которые срабатывают на пути героя. Так же, как в Half-Life 2, игрок взаимодействует с обстановкой, которая посылает ему призраков прошлого и эхо идей, которые когда-то повлияли на это место. Словно в диораме музея под открытым небом. Добавим, что неигровая героиня Элизабет, которая в Bioshock Infinite сопровождает героя и помогает ему в сражениях, буквально повторяет идею NPC-напарника, которая была Алекс в Half-Life 2. Другая игра, которая не даёт покоя история, «Метро» в двух частях. На фоне постапокалиптической Москвы игроку предлагается одновременно чувственный и мистический опыт. Следы радиации напоминают об ужасах американской бомбардировки Хиросимы и коллективных травмах ядерной катастрофы в Чернобыле, которая вдохновила целую серию постядерных сюжетов в играх. Dishonored от студии Arkane удачно сочетает FPS, RPG и стелс и получает на выходе взрывную смесь. Игрок в обличии Корва киллера со сверхъестественными способностями, оказывается на улицах Даноула, антиутопического города в стиле стимпанк, где правит страх. Как в Half-Life и Deus Ex, особенности локации могут стать тактическим преимуществом. Нужно внимательно смотреть, что вас окружает, чтобы не упустить возможность. Важно, что само место берёт на себя роль основного рассказчика. Именно через окружение игрок узнаёт историю Даноула и его переход в тоталитаризм. Как и Гордону в «Сити-17», Корве нужно изучить городские пространства, чтобы взорвать всю систему изнутри. По мере развития сюжета, это место всё больше напоминает пафосный, ретро-футуристичный вариант Лондона из романа Оруэлла «1984». Из-за сильного сходства — которое просто объяснить в том числе участием Виктора Антонова в работе над дизайном, Half-Life 2 и Dishonored кажутся связанными на генетическом уровне и демонстрируют две крайние точки той шкалы экшенов от первого лица, где повествование через окружение дошло до редкой степени мастерства. Свобода передвижения. Наконец, следует рассмотреть произведение Valve под простым на первый взгляд углом, который, тем не менее, даёт представление о поэтичном подходе игры к экзистенциальным вопросам. Это маршрут, который вы проходите и проживаете от первого лица. Благодаря масштабам локаций и реализму своей физики, Half-Life 2 сумела сделать из Source инструмент симуляции пространства установив новые отношения между героем-игроком и игровым миром. Длинные сцены, в которых персонаж идёт пешком или едет на каком-либо транспорте через открытые уровни, открыли для многих игроков в FPS идею свободного странствия, которое раньше была чуждым этому жанру. Студии очень быстро доведут до идеала эту свободу в самой полной форме. Игра с открытым миром причём не только в жанре FPS. На идее открытого мира будет основан геймплей некоторых шутеров, например, в играх серии Far Cry и Dying Light. Можно также вспомнить серию S.T.A.L.K.E.R. на пересечении RPG и FPS. На фоне постапокалипсиса в месте, поражённом радиацией, зона. Игрок должен отправиться в путь по бескрайним пустошам вокруг ЧАЭС. Что до идеи совместить головоломки с законами физики, начало которому положила Half-Life 2, она найдёт выражение в геймплее Portal. А та приведёт к появлению других примеров — Magrunner, Magnetic, Cage-Clost — и оставит поле для новых экспериментов от первого лица, которые станут основой многих важнейших игр. The Talos Principle, The Fitness. Наконец, полная свобода движения и эквилибристика. Как не увидеть футуристичный Mirror's Edge, где переплетаются такие жанры, как платформер, паркур и акробатика, высшую точку того наследия, которое появилось в Half-Life. В некоторых играх вообще весь геймплей будет строиться на прогулках, показанных от первого лица. Амнезия The Dark Descent, как пример хоррора на выживание, Gone Home, Quest в соло режиме и The Vanishing of Ethan Carter. Детективное расследование. Другие игры, которые часто называют симуляторами ходьбы, будут использовать именно движок Source, чтобы предложить собственный опыт прогулки. Это Dear Esther, меланхолическая прогулка по пустынному острову, The Knight's «Одиссея» в сюрреалистических декорациях, вдохновлённая южноамериканскими мифами. «The Stanley Parable» — безумная история в духе Пиранделли об офисном работнике. Он восстаёт против сюжета о собственной жизни и теряется в искусственном лабиринте офиса. Мебель отчётливо напоминает обстановку «Чёрной мезы», где делал первые шаги Гордон Фриман. Элегантный и пародийный ход создателя игры Дэви Ридена — который таким образом завершает путешествие, начатое Вальв в далёком 1998. -м.